Выявление изгнанников Еще одно частое явление, которое может сбить вас с выбранного курса — неосознаваемая смена части, с которой вы общаетесь. Вы задаете части вопросы и получаете ответы, но в какой-то момент ответы начинают исходить от другой части. Важно обратить на это внимание. Обычно это происходит, когда вы работаете с защитником и начинаете получать ответы от опекаемого им изгнанника. Однако вы не осознаете происходящее и думаете, что все еще говорите с защитником. Поскольку защитник и изгнанник тесно взаимосвязаны, это неудивительно. Тем не менее, вам надо научиться распознавать, когда это случается, поскольку в ВСС метод работы с изгнанниками отличается от метода работы с защитниками. Вы узнаете изгнанника по его ранимости, чувством стыда, страха, грусти и обиды. Необходимо получить разрешение защитника до того, как вы начнете исследовать изгнанника, так что если он появится, попросите его подождать, пока вы не закончите с защитником. Вот пример сессии Кристин из главы 3. Ниже представлен отрывок из той главы, дополненный опущенным ранее фрагментом. В нем показано, как незаметно для себя человек переключается с защитника на изгнанника. Кристин выявила защитника, который не хочет видеть или знать определенные вещи и продолжает знакомиться с ним. Давайте продолжим сессию с этого момента. Джей. Предложите этой части рассказать или показать вам, как она себя чувствует. Кристин. Она говорит, что чувствует себя сонной и вялой. Я ощущаю, как она отрубается. Джей. Она чувствует себя сонной и тупой. Кристин Да, она говорит я хочу спать, я не хочу бодрствовать или быть в сознании. Иногда она не может отвечать на вопросы. Джей. Так, спросите часть, как ее зовут или как она хочет, чтобы ее называли. Кристин Мне приходит на ум слово путаник. Джей. Мы назовем ее путаником. Узнайте чего он пытается добиться будучи сонным и растерянным. Кристин он говорит: я не хочу что-то видеть, Я не хочу что-то знать. Эта часть должна просто вводить в заблуждение, сбивать с толку, расслаблять. Она хочет быть уверенной, что я не знаю, что происходит. Джей. Она создаёт неразбериху, чтобы защитить вас от того, что происходит. Что еще часть хочет вам рассказать о себе? Кристин. Ну, она показывает мне свое паническое состояние, которое как-то связано с одиночеством. «Для этой части не мыслим любой образ жизни, кроме этого». Джей. «Кроме чего именно?» Кристин. «Кроме крайней степени ужаса». Комментарий. Вот где происходит переключение. Кристин теперь начинает слушать «Изгнанника». Путаник создает растерянность и неясность, в то время как «Изгнанник» до смерти напуган. Конец комментария. Джей. «Я немного сбит с толку. Я думал, что эта часть, не желающая чего-то видеть». Кристин. Это две стороны одной медали. Та, которая не хочет чего-то видеть, не хочет это видеть из-за страха. Комментарий. Это верно. Но часть, по-настоящему испытывающая страх, изгнанник. Так что я возвращаю внимание Кристин обратно к защитнику, чья работа состоит в том, чтобы избегать ужаса. Конец комментария. Джей. Я подозреваю, я подозреваю что испытывающая ужас на самом деле является другой частью. Спросите напуганную часть, не могла бы она немного подождать, и давайте, если вы не против, сфокусируемся на части, чья задача состоит в том, чтобы чего-то не видеть. Кристин. Да, теперь часть показывает мне, как она это делает. Меняет внутреннюю тему, уводит мое внимание в сторону, выглядит или действует очень возбужденно, ни на чем долго не останавливаясь. Она привлекает мое внимание к себе, а значит, уводит его от остального всеми этими способами. Комментарий. Теперь внимание Кристин вновь сфокусировано на защитнике, на путанике. Мы доберемся до испуганной части позже. Конец комментария. Почему нам было необходимо вновь сконцентрироваться на путанике? Из главы 8 вы, возможно, помните, что когда Кристин поблагодарила путаника за его старания, он почувствовал связь с ней. «Путаник ничего не знал о существовании «я», на спокойствие и силу которого он может положиться». И как только он это осознал, немного расслабился. Если бы Кристин осталась с внезапно проявившимся напуганным изгнанником, то у нее не получилось бы установить такую связь с путанником. Переключение с защитника на изгнанника часто происходит потому, что изгнанник отчаянно хочет быть услышанным. Он чувствует ваше приближение и, желая освободиться, мчится к воротам. Уловив этот момент, попросите изгнанника подождать, пока вы не познакомитесь с защитником и не получите его разрешение продолжать. Чтобы изгнанник не чувствовал себя незамеченным, скажите ему, что хотите узнать его получше, но попросите его подождать, пока вы работаете с защитником.